Февральская революция и Армения. С победой Февральской буржуазно-демократической революции перестала существовать трехсотлетняя династия Романовых в России. В Петрограде было образовано временное правительство, власть которого распространялась на все края и области бывшей Российской империи. Временным правительством 9 марта 1917 года был образован особый Закавказский комитет ОЗАКОМ, состоявший из пяти членов Государственной Думы, представлявших армян, грузин, кавказских татар и русских. Из армянских политических деятелей в ОЗАКОМ входил кадет Пападжанян, Были образованы также советы рабочих и солдатских депутатов. Провозгласив право нации на самоопределение, Временное правительство России одной из первостепенных задач сочло освобождение нетурецкого населения Азиатской Турции. Армянское национальное освободительное движение вовлекло в борьбу западных и восточных армян уже существовавшие до этого и вновь образовавшиеся политические партии, молодежь, интеллигенцию, армянскую апостольскую церковь. Католикос всех армян Георг V, армянское национальное бюро и другие организации обратились с меморандумом к временному правительству. В Петроград и Вашингтон были отправлены специальные представители католикоса и Национального бюро. Постановлением Временного правительства России от 26 апреля 1917 года территории Западной Армении, занятые российскими войсками, изымались изведения кавказских гражданских и военных властей, и передавались непосредственное подчинение Временному правительству до окончательного определения мирным трактатом положения о Турецкой Армении. Гражданское управление верялось генеральному комиссару, назначенному непосредственно Временным правительством. Генеральным комиссаром был утвержден генерал-лейтенант Аверьянов, главный начальник снабжения Кавказского фронта, его помощником доктор Завриян, видный деятель партии Дашнаксу Не предрешая вопроса о будущих географических и политических границах Армении, Временное правительство из занятых в Азиатской Турции по праву войны областей считало исконно армянскими вилаеты Ванский, Битлиский и Эрзрумский. В интересах поднятия хозяйства страны, а также во имя справедливости и для восстановления прав армян, попранных Турцией резней и выселением, считалось надлежащим принять меры по обратному заселению этих областей армянами, переселившимися в пределы России в течение текущей войны и в прежние годы. Что касается турок, курдов и лазов, говорилось в решениях правительства, то в целях военного обеспечения тыла армии и для предотвращения возможных национальных осложнений не допускать впредь до особого распоряжения обратного водворения тех из них, кои ушли вместе с турецкими войсками. Несмотря на поднятый младотурками и главарями кавказских мусульман шум и чинимые ими препятствия, армянская жизнь в Западной Армении постепенно входила в нормальное русло. В свои родные очаги вернулось 140 тысяч армян. По приказу генерал-комиссара было образовано три района – Эрзрумский, Хнузский, Ванский. В конце 1917 года на освобожденных армянских территориях уже проживали 367 тысяч армян. В различные ведомства генерал-комиссара и районные уездные учреждения были вовлечены способные силы, воодушевленные национальными идеями и чаяниями специалисты и общественные деятели. Началась работа по восстановлению хозяйства и культурной жизни. Открывались школы и детские приюты, создавались органы самоуправления. Большую работу развернул Национальный совет западных армян, избранный на Первом съезде. Ведущую роль в организации съезда играли Андроник, Арам Манукян, Левон Шант, Запел Есаян, Ваган Папазян, председатель Национального совета, Паностер Терлемезян и другие известные национальные деятели. Съезд доказал, что несмотря на чудовищный геноцид, армянский народ не был сломлен и был полон желания осуществить свои национальные чаяния, воссоздать независимую, свободную государственность возвратить сотни тысяч беженцев в родные места, чтобы творить, созидать на своей земле. Основной гарантией считались консолидация всех национальных сил вокруг идеи государственности и переустройства. Политику временного правительства поддержал также съезд восточных армян, состоявшийся в Тифлисе с 29 сентября по 15 октября 1917 года. В нем приняли участие члены Национального совета западных армян, 203 делегата от Армянской революционной партии Дашнак Народной партии, социалистов-революционеров, кончакистов. Большевики съезд бойкотировали. Съезд избрал Национальный совет во главе с известным деятелем партии Дашнакцутен Аветисом Ааруняным. Совету поручалось выступать от имени кавказских армян в качестве их полномочного представителя, придав ему правительственные функции. Армянские национальные советы были созданы также в Баку и Ереване. Национальным советом была учреждена должность армянского военного комиссара. На этот пост был избран генерал-майор Акоп Багратуни, что было поддержано и Временным правительством. В то время Багратуни был начальником штаба Петроградского военного округа. На фронтах и в тылу было взято на учет 120 тысяч воинов-армян. Армянский военный комиссариат развернул работу по их мобилизации для нужд Кавказского фронта и организации национального армейского корпуса защиты западных армян. Большевики выступили за вывод русских войск из Армении с предоставлением ей независимости. Независимость с выводом войск из Западной Армении Без признания и осуществления турецким правительством национального самоопределения западных армян означало принесение в жертву армян и уступку туркам исконно армянских земель, новую бойню для армян. На такую опасность внимание российской общественности обратил Керенский на Первом Всероссийском съезде Советов. 9 июня 1917 года. Военный министр Временного правительства согласился с предложением Тифлийского армянского национального бюро и Петроградской армянской военной комиссии о создании армянского армейского корпуса. К этому времени в российской армии служили более 30 генералов-армян. Политические партии Закавказья широко обсуждали проблемы национально-государственного строительства. В программе партии дашнак принятой в октябре 1917 года на Кавказском краевом съезде, утверждалась необходимость создания в Закавказье трех национальных районов – армянского, грузинского, татарского объединенных в Закавказскую Федеративную Республику. Зак Федерация, в свою очередь, должна была войти в Российскую Федеративную Демократическую Республику. Армянский район должен был охватить, первое, Ереванскую губернию с Норбаязетским, Нахичеванским, Шарурским, Эчмиадзинским, Ереванским, Сурмалинским уездами. Второе, Горную. Армянскую часть гонзакской губернии с Каравансарайским, Ганзакским, Шушинским, Зангизурским уездами. Третье. Александропольскую губернию с Александропольским, Кохбским, Карским, Кагизманским, Лорийским, Ахалкалакским уездами. В этих трех губерниях проживало 2 миллиона 147 тысяч человек, 61% из них, 1 миллион 315 тысяч были армяне. В границах предусматривающейся Ганзакской губернии армяне составляли 70% населения, в Александропольской 66%, в Ереванской 56%. Крузинские меньшевики и мусульманские партии, составляющие большинство в особом Закавказском комитете, провалили проведение земельного вопроса. 14 октября 1917 года они выступили против создания отдельного армянского района. Целью мусульман была ликвидация армянской плотины между кавказскими татарами и Турцией. К октябрю 1917 года во время выборов в Государственную Думу, затем и Учредительное собрание, четко вырисовывалось влияние политических национальных партий на народы. Из 780 депутатских мест в городские думы за Кавказе 251 получили дашнаки. 204 социал-демократы, меньшевики, 134 социал-революционеры, 41 большевики, 32 армянские кадеты, Народная партия. Во время выборов в учредительное собрание России за меньшевиков-интернационалистов проголосовали 661 934 избирателя, из двух миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч двухсот семьдесят четырех участвовавших в выборах за мусаватистов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать за дашнаков пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь